Глава девяносто восьмая. Нельзя верить волшебникам. Рассказ Кирина. Грист немедленно занялся выпивкой. — Зачем посещать бордели, если здесь и так столько алкоголя? — спросил Торвишар. — Мы спустились в мастерскую. Отчасти потому, что в библиотеке не было места, но в основном потому, что на этом настоял Торвишар. Я понял, почему он этого хотел. Слишком велика вероятность пролить что-нибудь на важные бумаги, и вряд ли бы кому-нибудь хотелось, чтобы Турвишар из-за этого вышел из себя. Лично я не испытывал никакого желания напиваться, но был очень заинтересован в том, чтобы напоить Гриста достаточно сильно для того, чтобы заставить его рассказать нам что-нибудь полезное. Например, как остановить планы Релоса Вара. Грист, как раз наливший бренди на несколько пальцев, замер. — Ты шутишь? Бордели — это здорово. Он протянул мне довольно большой стакан, содержимое которого я превратил во что-то безалкогольное, стоило ему повернуться ко мне спиной. — Не поймите меня неправильно. Я хотел напиться, еще после той встречи с волкоротом, но судьба всего мира и все такое, похоже, сейчас было не время. Я поставил стакан и обхватил голову руками. — Я всегда удивлялся, почему погода такая неправильная, — сказал Турвишар. Я поднял голову и уставился на него. «О чем ты болтаешь?» Он сделал неопределенный жест. «Все течения неправильные. Найт Раул все искажает. Не бери голову, сейчас это не так уж важно». Примечание. Погодные условия в восточном Кууре, хотя, полагаю, более точно он бы назывался западным Куором, если вспомнить, что Куор на самом деле находится на южном континенте, совершенно не такие, какими, по моему мнению, они должны быть. И все это имеет смысл, если холодные течения — проходит не в том месте из Айнайтраула. Я развернулся на скамейке лицом к Гристу, который, казалось, забыл, что держит нас в плену, и сейчас как раз успешно пытался прикончить только что открытую бутылку. Можно ли использовать Уртенриэль для управления волкоротом? Именно так ты в прошлый раз поступил. Его остекленевшие золотые глаза сфокусировались на мне. Да, да, именно так. В первый раз я использовал меч, чтобы удержать его на месте — чтобы ассамблея могла провести ритуал. — Правильно. На несколько минут в комнате снова воцарилась тишина. — Не думал, что его воздействие настолько... — я развел руки. — велико. — Знаешь, если бы я получал монету каждый раз, когда мне говорит эта женщина... Грист задумался. Мы с Турвишаром замерли, уставились на него, а потом снова повернулись друг к другу. Примечание. Иногда Гриста лучше не поощрять... — Возможно, нам придется признать возможность того, что волкород не появлялся за пределами пустоши, потому что просто не хотел этого делать, — сказал Турвишар. — Примечание. Если бы я знал, что какая-то таинственная сущность уничтожает демонов, которые слишком долго остаются на одном месте, я бы заявлял это с большей уверенностью. — О, это просто ужасно. Я взял стакан и сделал еще глоток. — Знаешь, напиток весьма неплох. Убирая алкоголь, вкус я оставил прежним. — Конечно же, — сказал Грист, — он годится тебе в дедушке. Волшебник стянул с головы венец и швырнул жезл на стол рядом с собой. — Давай вернемся к той части, где ты отдал Волкороту приказ, и он его исполнил. Я уставился на него. — А ты не удосужился выяснить, кого именно оставил для воспитания в этом борделе? — Я брат Реллоса Вара, помнишь? — Как ты думаешь, что это значит? — Я не думал, что это означает «это». Волшебник глубоко задумался. — Не могу понять, хорошо это или плохо. Если что-нибудь выяснишь, дай мне знать. шар вздохнул, подошел к Гристу и уселся на рабочий стол рядом с ним. — Гахан, Гахан, Гахан, проклятие, Гахан, что ты творишь? Ты позволяешь низвергнуть последнюю бессмертную расу и потерять все накопленные знания. И все ради чего? — Ты ведь освобождаешь волкорота. Есть способы и по способы, которые не... — Мой дедушка — идиот. — Релосвар далеко не идиот, — Грист усмехнулся. — Ты разве не слушал? Я же сказал тебе, что ритуал этого не сделает. сване Ване все будет в порядке. Я изменил ритуал, чтобы он хоть как-то работал. Никто не потеряет бессмертие. — Если я что-то и знаю о Релосваре, — сказал Турвишар, — — Так это то, что любая сделка, которую ты с ним заключаешь, всегда оказывается ложью, и мне не хочется подыгрывать ему. Тебе не надоело позволять этому ублюдку устанавливать правила? — Грист покачал головой. — Хотел бы я, чтобы все было так просто. Без освобождения волка рота ничего не получится. А восемь, о, как я сожалею о своей гениальности, восьмерка никогда этого не допустит. — Ну, конечно, потому что миллионы людей умрут. — заметил я. — Потому что они боятся. И если мы этого не сделаем, умрут все. Грист хлопнул ладонью по столу. шар протянул руку, чтобы жезл не скатился с края. — Нет, если ты этого не сделаешь, нам придется искать другой способ. Это ложная дихотомия утверждать, что ваш путь — единственный вариант. Он развел руками. Вселенная не черно-белая. Грист прищурился. «Ты еще недостаточно пьян, если можешь сказать дихота...» — Дихера... Он скорчил гримасу. — То, что ты сказал. — О, я совсем пьян, — сказал Турвишар. — Поверь мне на слово. — Послушай. Грист посмотрел в сторону, пожевал губами и пробормотал несколько ругательств. — Если бы у меня был другой путь, я бы им воспользовался. Но разрушение этой тюрьмы требует огромного количества тенье, а у меня его нет. — У меня нет удобной религии, которой я мог бы воспользоваться. Восьмерка может это сделать, но не хочет. Так что я заставляю их это сделать обманом. Если бы Синдрол потрудился объяснить, как на самом деле работают их проклятые теории, возможно, мне и удалось бы что-то исправить. Но все, что я когда-либо узнал из записей, мне пришлось перепроектировать. Как же меня это бесит, долбанный реварик! Я выпрямился. «Что ты сказал?» «Я сказал, что мне нужен способ создать достаточно энергии». «Ты назвал имя Синдрол?» «Ты знаешь много людей с таким именем?» «Это распространенное имя у Уарасов?» Грист нахмурился. «Ну, если только среди членов семьи Индрол. Они были исследователями, специализировавшимися на усологии, передаче души и энергии между мирами-близнецами». К сожалению, поскольку она жила в Каролайоне, она погибла во время Великого Катаклизма. Я нашел кое-что из записей, но...» — он покачал головой. «Если найдешь что-нибудь еще, дай мне знать, я дам тебе дополнительные чаевые. А что, если я просто приведу к тебе синдрол?» Грист недоверчиво уставился на меня. «Синдрол мертва, более чем мертва. Синдрол перевоплотилась, и мы ее знаем». Если ты хочешь сказать, что синдром может знать, как собрать достаточной энергии, не жертвуя бессмертием целой расы, то почему бы нам не спросить ее в этой жизни? Он долго смотрел на меня, потом тряхнул головой, словно пытаясь рассеять туман. Подожди. Даже если бы это было правдой, а я допускаю, что это возможно, она не помнила бы прошлую жизнь, и никто, ни я, ни Реварик, ни кто-либо из восьми, Не знает, как запечатлеть прошлой жизни у того, кто был реинкарнирован, переродился, а не просто воскрес. Торвишар выпрямился. — Это неправда. — Кто бы мог подумать, что Гадрит такой гений, — сказал я ему. Но Синдрол знала это даже без Гадрита. Я имею в виду, я почти уверен, что именно из-за нее я вспомнил, что был Сариком. Грист уставился на нас. — Ты шутишь, да? — Это что, шутка? — Ты не можешь быть... Он потер лоб. Я вскинул руки. «Мне кажется, вариант, который предлагает мой брат, не единственный. Но если ты настаиваешь на том, что необходимо продолжать притворяться, что это... Что ты собираешься делать, Гахан?» — спросил Турвишар. «Придерживаться плана Релосвара, который убьет тысячи, если не миллионы, или попробовать что-то новое? Мне кажется, что если наш способ не сработает, — заметил я, — во Вселенной найдутся другие источники Тенья». чтобы зарядить этот кристалл. Почему бы тебе сначала не попробовать наш вариант, прежде чем прибегать к наихудшим решениям?» Грист провел руками по волосам. «Мне не следовало сейчас пить. Протрезвей, — посоветовал Турешер, — если это поможет. Но ты же знаешь, мы правы». Грист протер глаза. «Да, знаю», — он встал. «Тогда пошли». — Давай выведем из строя мою маленькую игрушку, прежде чем в Ване завершат ритуал и освободят волка рота. Итак, мы вернулись на дно озера Джарад. Стоило нам выйти из магических врат, как Грист сделал жест, и позади одной из статуй громыхнул рычаг. Раздался оглушительный грохот, и из земли вокруг тронного зала начали медленно подниматься гигантские металлические стены. Когда они достигли высоты сорока футов или около того, из них появились металлические перекрытия, сошедшиеся в центре. Вода тут же ушла из комнаты. Я повернулся к Гристу. — Это можно было сделать с самого начала? — он пожал плечами. — Я торчал здесь веками. Думаешь, мне хотелось работать над кристаллом защиты под водой? — Нет, спасибо. Жаль, что я не знал об этом, вот и все. Я присел на ступеньку, которая теперь была почти чистой. — Полагаю, ты знаешь, как безопасно его отключить, — сказал Турвишар. — Это будет немного сложно, — признался Грист, — потому что я это предусмотрел. Я не говорю, что это штука, Уртонриэль, но я бы не стал пытаться уничтожить ее, используя обычное магическое заклинание, вот и все. Взобравшись на трон, он уставился на кристалл. Я посмотрел на Турвишара. Я подозревал, что мы думаем об одном и том же. Если Грист захочет солгать нам и сказать, что кристалл выключен, у нас вряд ли будет способ проверить это, по крайней мере, не разбив кристалл. турвишер оттянул рукав мантии показав мне украденный со стола, Грист жезл. Я быстро отвел взгляд. Конечно, если что-то и можно назвать необычное магическое заклинание, так это именно оно. Мы ничего не говорили, просто смотрели, как он работает». Немного погодя, Грист отступил назад и кивнул сам себе. — Первая часть пройдена. — Извините, дети, но мы пробудем здесь некоторое время. Просто устраивайтесь поудобнее. — А лучше не стоит. Релосвар прошел сквозь одну из стен и закрыл за собой проход.